Мария Артемьева Либерия Подземелье Кремля Рассказ студента-историка В 1992 году я учился на втором курсе политехнического. Но, честно говоря, посещали меня тогда мысли, что с высшим образованием, может быть, надо завязывать. В стране творилась невообразимая революция, приватизация, каждый поневоле в коммерцию ударился потому что ничем другим больше кормиться не получалось. Я с приятелем время от времени кое-какие комбинации проворачивал, не все же у мамы с папой и на шее сидеть. И вот после одной особенно удачной сделки в одном месте купил, а в другом продал, я решил окончательно брошу институт, уйду в коммерцию. Фиг с ним с диплом, только сначала отдохнуть смотаюсь. Давно на море не был. Последние, так сказать, каникулы отгуляю. Сказано — сделано. Билет купил, сел в поезд Москва-Симферополь, весь такой беззаботный в предвкушении. Очень надеялся на хорошеньких попутчиц. Но в моем купе их не оказалось» какой то жирный старикан устроился на нижней полке напротив меня и сразу захавчик сел разложился лупит вареное яйцо трясущимися пальцами а ногти на пальцах прямо траурные вот уж не подумал бы что именно этот неопрятный старикашка повлияет на мой выбор профессии но именно так оно и получилось разговор между нами завязался Чрезвычайно просто. Как всегда в пути я листал опостылившую за последние четыре часа газету, зачитанную уже, что называется, до дыр, разгадал кроссворд с последней полосы, и вот уже, когда совсем нечем было заняться, я кинул взгляд на раздел, всегда обычно мною пропускаемый, отдел частных объявлений. Я обомлел. То, что я прочитал там, в голове как-то не укладывалось. Куплю книгу, письма другу, жительствующему в Тобольске за пятнадцать тысяч долларов. Посредником гарантируется вознаграждение. Сума народ посходил, не удержавшись, воскликнул я. Старик, напротив, прекратил жевать, взглянул на меня и, заметив мое изумление, скосил глаза в газету. А это, сказал он. Безумный Казимир. «Все-то ему не имется!» «Вы что, знаете, человек, который дал это объявление?» — удивился я. «Ну и ну! Хотел бы я посмотреть, за что он предлагает такие деньги. Небось, этакий золотой кирпич, а? В золотом переплете не меньше!» Мне было смешно, но старик отвечал скучно, без малейшей улыбки. «Редкая книга не всегда в золоте». «И не всегда красивая». «Да уж еще бы. Тем более с таким названием. Могу себе представить». «Что же, Тобольск — город сыльных. Эта книга...» Переписка между одним со слоном и его бывшим приятелем весьма незначительным лицом мелким московским духовным чином. Их имена вам ничего не скажут. В учебниках истории эти деятели отнюдь не числится на первом месте. Тогда почему же ваш приятель готов платить такие безумные деньги за их переписку? – допытывался я. Надеется сорвать куш, сыскать Либерию. — сказал старикашка, аккуратно моргая на меня рыбьими глазками. Заметив, что я ничего не понимаю, он вздохнул и пожевал губами, принялся тщательно разъяснять по порядку, так же тщательно, как перед тем разжевывал редиску с яйцами и огурцами. — Либерий, юнша, чтобы вы знали! Величайшая историческая загадка! — — Если это слово перевести с латыни, так оно означает просто книгохранилище, — говорил старик. — Речь идет о библиотеке московских царей, она же пресловутая библиотека Ивана Грозного. Разгадать эту историческую загадку — заветная мечта многих частных и государственных фондов, не только в России. но ну и отдельные лиц тоже спят и видят, как бы проникнуть в тайну. Одни ученые полагают, что библиотека давно погибла, другие — что она вообще миф, легенда, сладкая сказочка для дураков». Но золото Трои тоже был когда-то сказочкой, до тех пор, пока Шлиман не откопал его. Упомянутая библиотека по косвенным свидетельствам обладала невероятной ценностью. В ней хранились в течение нескольких веков, кроме царских архивов и государственных документов, манускрипты, летписи и фолианты самого разного происхождения. Основу составляли книги византийских императоров из Константинопской библиотеки, часть придану Софье Палеолог, вывезенного ею из Византии в 1472 году, когда она обвенчалась с московским государем Иваном III, дедом царя Ивана Грозного. Летописи сообщают о семидесяти подводах с книгами. Утверждается, что в этой коллекции находились свитки и рукописи из знаменитой Александрийской библиотеки и даже из библиотеки Чингисхана. Книги привозили в дар Московским князьям, покупали и забирали как добычу при захвате и разорении городов, Новгорода, Твери, Владимира, Суздаля, Пскова, татарских крепостей. Так, после смерти Казанского хана Сафагерия. Татары выдали Ивану Грозному вместе с вдовой и сыном всю казну умершего властителя. В казне же среди главных сокровищ числились арабские ученые трактаты. То есть, если верить слухам, Московская Либерия являлась богатейшим собранием книг Востока, греческих, латинских, европейских и арабских авторов, летописаний древних славян, скипских и других народов там могли быть редчайшие, потрясающие вещи, сохранившиеся, возможно, в единственном экземпляре. Аноним до Белого, которому не все правда склонны доверять, показывал, что в Либерии содержались, например, полные экземпляры истории Тита Ливия, Энеида, Вергелия, утраченные комедии Аристофана, сочинения Цицерона и многое другое. В списке до Белого Упомянуто около 800 единиц, и в числе авторов, как известно, так и неизвестные науки имена кедр, Замалей, гелеотроп. А среди книг известных авторов есть такие, которые обнаружены были только в начале XIX века во фрагментах. Отчасти по этой причине список до белого некоторые авторитеты считают подделкой. Кто знает. Список, собственно говоря, был неполной копией памятной записки на старонемецком языке. Какой-то безымянный пастор в ответ на запрос некого важного лица по поводу библиотеки московских царей составил ее по памяти. Записка была обнаружена профессором Добеловым, почтенным, кстати сказать, преподавателем, Дербского университета в архиве города Пярну. Можно, конечно, считать до белого мошенником, тем более, что оригинал из архива города Пярну куда-то испарился. Но истории известен следующий эпизод. В 1556 году в присутствии диаков посольского приказа Андрея Шелкалова, Ивана Висковатого и Никиты Фуникова лютеранский пастор Иван Веттерман, Томас Шрефер и несколько пленных юрьевских немцев, осматривали в библиотеку царя Ивана Грозного, немцам показывали Либерию, намереваясь нанять их в качестве переводчиков иностранных книг. Испугавшись, что варвары московиты засадят их всю жизнь корпеть над переводами, немцы сразу отказались, сослались на недостаток знаний. Один только пастор. Веттерман, то и дело восторгался исключительным богатством библиотеки и сокрушался, что не может выкупить все эти замечательные книги для лютеранских университетов. Эпизод этот описан хронистом Ливонцем Ништедтом и никем из историков никогда не оспаривался. Список до Белого, следуя логике, мог копировать записку, написанную пастором Ветерманом. Но доказать этот факт невозможно, поскольку записка, частично скопированная профессором, канула в лету столь же бесследно, что и описанная в ней Либерия. Библиотека пропала после смерти Ивана Грозного. Царь умер внезапно во время игры в шахматы. Он не успел составить завещание и не сообщил наследникам всех государственных секретов, в том числе и о месте, где содержалась Либерия. Как часть сохраняемые в тайне царской казны. Было известно лишь, что московские государи хранили библиотеку в подвалах, опасаясь пожаров, которые часто случались в деревянном городе. Вот и в подземельях древнего Кремля и видел библиотеку пастор Ватерман. Видел Либерию и дьяк большой казны Василий Макарев по приказу царевны Софии прошедший по тайным подземным ходам от Тайницкой до Арсенальной башни. Хотя, если точно следовать фактам, изыскание Дьяка Макарева в 1682 году вызывает сомнения. На тот момент библиотека уже считалась пропавшей. Дьяк Макарьев якобы видел и описал палаты под землей, заставленные сундуками до самого потолка. Добраться до них... Оказалось невозможно. Запертые решетки на входе не пускали. Царевна Софья приказала не трогать странные находки до ее особого распоряжения. Впоследствии же тайные подземные ходы обвалились, и уже... Конан Осипов, пономарь церкви Иоанна Притечь на пресне, попытавшейся осенью 1718 года проникнуть в описанные Макариевым подвалы под тайницкой башней, наткнулся на забитые глины каменные колодцы и разрушенные своды, не дававшие хоть сколько-нибудь углубиться под землю. Либерия, это прекрасно, не перебил я старика. Но я так и не понял. Какое отношение ко всему этому имеет переписка с Тобольским другом за 15 тысяч долларов? — Если в этой переписке есть хотя бы часть того, о чем я думаю, и на что надеется мой безумный знакомец Казимир, то цена ей не 15 тысяч, а все 15 миллионов долларов, — хладнокровно сообщил старик и продолжил рассказывать. «Куда подевалась библиотека московских государей?» Этим вопросом задавались и задаются многие. Огромное собрание книг, большинство из них пергаментные. Пергамент может, конечно, сохраняться веками. да К тому же книги были помещены в окованные железом сундуки. Но все же Либерия могла сгореть, утонуть, погибнуть под обвалами в подземельях, ее могли украсть во время смуты или даже просто съесть, оголодавшее польское войско, осажденное в Кремле русскими ополченцами князя Пожарского, ничего тут хихикать, пергамент это же кожа, ее можно варить и есть. Не слишком питатель, но голд не тетка. А поляки, сидевшие в Кремле, дошли в конце концов. «До прямого людоедства. Друг друга кушали. Что ж там пергаменты. Но ведь всегда есть надежда. А вдруг? А что, если Либерия цела? Как найти пропавшее сокровище? Я знаю людей, чья страсть к отысканию этого культурного клада столь велика, что они и сами готовы землю грызть. Проверяют самые странные версии теории». Малейшие намеки и догадки. Была бы хоть какая-то вероятность. Есть такая довольно одиозная версия об украденных книгах. Ведь даже отдельные книги, содержащиеся в Либири, были столь редки и примечательны, что сами по себе являлись целым состоянием, или, скорее, достоянием. Это такой соблазн, для некоторых людей просто непреодолимый. «Возможность отыскать подобную книгу, упомянутую в каких-нибудь исторических источниках. Это возможность, во-первых, подтвердить само существование легендарной Либерии, а, во-вторых, нащупать след вероятного ее местонахождения. Ну и...» «Я начинаю понимать, к чему вы клоните», — улыбнулся я старику. «Но он, раскочегарившись, только махнул рукой в мою сторону, чтобы я заткнулся» торопливо хрипнув минеральной воды и заговорил снова. Однажды к Ивану Грозному обратился нагайский хан Тинехмат, просил отыскать в Либерии рукопись сочинения Казвини от Джанбу аль Махлукат, в переводе с арабского "Чудеса природы". Книгу искали, но не нашли. Неизвестно, но царь обманул или слуги-балбесы не сыскали, не в этом суть. Старик неожиданно замолчал, а когда начал говорить снова, по лицу его забегали какие-то тени. Шестнадцатый век — время, когда магия и наука еще не были окончательно разделены. Научные трактаты содержали много чепухи, время от времени блистая гениальнейшими догадками достойными звания открытий в ту эпоху магии и наук трудились вместе на одной ниве познания и действия обеих одинаково не одобрялись религии рукопись чудеса природы являла собой именно такое осуждаемое церковью смешение оккультных и натуралистических опытов познания природы это был труд человека пытавшегося с самыми практическими целями собрать и обобщить все известное ему знание о мире. Это был учебник жизни, собрание мудрости и секретов природы, одна из первых попыток человека поставить натуру себе на службу. И там имелась масса рецептов, как именно это сделать. За окнами вагона сгущалась синева. Поезд шел мимо обширных лугов, обрамленных чернеющими вдалеке елками. Внезапно я увидел, как ворон, распластав крылья, повис в воздухе, пытаясь лететь вровень с идущим поездом. На этой странной картине время как будто застыло. Лицо старика моего собеседника с каждой минутой сильнее погружалось в темноту, покрывалось все более рельефными морщинами. Этот древний вещун старился прямо на моих глазах. Он продолжал говорить, но очень тихо, зашел с другого конца. Екатерина Алексеевна Долгорукая В 1725 году одна из первейших красавиц Москвы воспитывалась в Варшаве, далеко от своей азиатской отчизны. В Польше московские земли считались дикими, а все русское отдавало варварством. И Екатерина Алексеевна, впитав взгляды своих наставников и наставниц, не любила родную страну. Она не обрадовалась возвращению в Москву, несмотря даже на то высокое положение, которое было ей тут уготовано, и на восхищение, которое выказала ей вся местная молодежь из числа знать. Юная княжна Долгорукая была равнодушна к грубым чувствам соотечественников, но послушна своему отцу Алексею Григорьевичу, а у него были четкие планы относительно дочери. Вот эти планы и пришлись по душе гордый холодный красавец. Государь российский Петр II находился под несомненным влиянием брата княжны Долгорукой, Ивана Алексеевича. Долгорукий старший не слишком доверял легкомысленному сыну и крайне, как самого большого счастья души своей, желал закрепить успех семейного влияния на царскую особу. Но если по чести, то у Долгоруких уже не было выбора. Умный, расчетливый Алексей Григорьевич Отдавал себе в том полный отчет. Либо они, долгорукие, окончательно сковывают государя в тесном кольце любви и заботы, так, что тот без них и пальцем шевельнуть не посмел, либо всех их, даже фаворита Ивана, друга царского, закоют в кандалы, изгноят в Сибири, а то и вовсе головы лишат. Уж больно много недругов у их знатной фамилии. Ни при каком дворе фавориты не живут дольше каприза своего повелителя, а посему надо поторопиться. Ведь долгорукие многим успели насолить, сражаясь за близость к власти, свалили и самого всемогущего Меньшикова. А ведь тот хитрец и пройдоха, дочь Марию с государем уж было обручил, да все одно вместе с дочерью гниет нынче в ссылке в Березово. Надо, — Надо-надо торопиться, добыть Катенький брак с царем, и, глядишь, царская корона у князей в кармане. Катька, хоть и дура баба, мысль отцовскую верно поняла, недаром в Польше воспитывалась. Ради короны княжна на все готова, но тут вышло препятствие, ужасное и никак неожиданное. Ленивый разгильдяй и пьяниц Петр Второй никчемный внучок царя Петра Великого, влюбился, неслыханно, в свою родную тетку, дочь Петра Алексеевича, живую и бойкую, очаровательную Елизавету Петровну. И то сказать, разница в годах между племянником и теткой была столь велика, что, если б не церковные запреты, ничего удивительного в таком союзе никто бы не углядел». И уже составлялась при дворе партия подхалимов, напивающих царю в уши, дескать, есть некие возможности церковные запреты обойти. Как в таких обстоятельствах мужчину окрутить с другой, ежели он не то что этой другой не соблазняется, но даже и смотреть в ее сторону не хочет?» Алексей Григорьевич на дочь и кричал, и кулаком стучал, обвиняя в нерадивости и сущеглупсти женской. Но однако и сам понимал, не в чем дочь винить. Девица старается изо всех сил, и даже не побрезгов, к пьяному государю в постель влезла. Да только что с того. Государь к княжне холоден и равнодушен. Да уж. — Прочь воли мужика женить? — Разве только чудом, — высказался я. Лица старика я уже не видел, но в голосе уловил зловещую смешку. Да, в ноябре 1729 года произошло чудо, и весьма нехорошее. Петр II торжественно обручился с Екатериной Алексеевной Долгорукой. Княжна получила официальный статус. Царской невесты. Это был неожиданный удар. Поддых всем придворным партиям. Юная Елизавета Петровна на обручении плакала, понимала, что уж кому-кому, а ей-то, при злой сопернице, разлучницы на беззаботную жизнь рассчитывать не приходится. Сам же Петр выглядел ошеломленным и будто примороженным. Никто не понимал, как удалось Долгоруким совершить это грязненькое чудо, а свадьба между тем была уже назначена, причем на неприлично близкую дату — 19 января 1730 года. Как сумели долгоруки провернуть неподъемное дело столь стремительное и в столь отчаянно неподходящих обстоятельствах? Если бы венчание состоялось, об их страшном секрете никто и никогда не узнал бы. Но свадьбу сорвали. Уже очень много политических фигур было бы отодвинуто от кормушки этим браком. Никакие уговоры на царя Петра не действовали. Его не удалось добром отговорить от свадьбы с княжной долгорукой. Поэтому в день своей свадьбы упрямый молодец повенчался... Со смертью. Простудился, заболел и умер. Действительно, накануне брачной церемонии много времени провел на открытом воздухе, зимой катаясь по льду. Одно удивительно. Умер-то царь от черной оспы. Вот ведь непонятная странность. Промерзнув, царь залихорадил. И покрылся оспенными черными пузырями. Сгорел в три дня. Разумеется, это не могло быть случайностью. Немедленно после царевой смерти начались допросы в подвалах Преображенского, ну, пытошного приказа. Если бы их протоколы сохранились целиком, это было бы незабываемое чтение, и, возможно, много полезного удалось бы из них подчерпнуть. Но, увы... Остались только косвенные свидетельства, отрывочные и недостоверные. Известно немногое. Люди московского князя-кесаря Рамадановского после кончины государя схватили и припроводили в застенки и Ивана, и Алексея Григорьевича, и Екатерину Долгоруких. Их допрашивали с применением пытки, сообразно складу и особенностям каждого из преступных лиц. На допросах княжна Долгорукая, не таясь и не запираясь, показала, что ради удовлетворения своего непомерного тщеславия и при многого нахальства воспользовалась колдовской книгой «Дивные чудеса природы», которую привезла сама лично из Европы. Давным-давно эту еретическую книгу выкрал из царской библиотеки сам князь Андрей Курбский. Ее перевели с арабского пражские Юрии. Колдовать по этой книге, готовить любовные зелья, дабы поить ими государя, долгорукый помог некий иностранный авантюрист польского происхождения Теодор де Шарни, посвященный во многие магические иерархии. Авантюрист Теодор был схвачен вслед за своими высокими покровителями и подвергнут пытки наиболее строгим образом, как лицо закоренелое, нераскаянное и дерзкое. После допросов выяснилось, не Теодор никакой он, а Федьк Шаров, беглый крепостной дворян Стародубских. Как у этого Федьки Теодора оказалась книга, украденная из Либерии Курбским? на допросах не интересовались. Впрочем, и сами допросы быстренько свернули. Государь умер, а с неудачливыми фаворитами и так все уже было ясно. Судьба их определилась. Ссылка в Сибирь. В тот же самый Березов, куда наладили они в свое время врага своего меньшего с дочерью. После Иван Долгорукий был перенаправлен на каторгу в Тобольск вместе с колдуном и иерархом Шаровым. Княжну, как женщину пожалели, отослали в Новгород, в Воскресенский монастырь, где содержали в большой строгости. Великодушная Елизавета Петровна, зайдя на престол в 1741 году, повелела ее выпустить и пожаловала званием Фрелины. Екатерина Алексеевна ухитрилась даже выйти замуж в 1745 году за генерал-аншефа графа Брюса. Но и в этот брак княжне не удался. Тем же годом бывшая государыня невеста скончалась. А вот таинственный колдун-авантюрист Федор Шаров прожил долгую жизнь, хотя и не легкую жизнь в тобольских рудниках, а после на поселениях. Там и началась его переписка с неуемным искателем Либерии Кононом Осиповым. Панамарем церкви Иоанна Предтечи, что на Пресне. Эта самая переписка и легла в основу книги «Письма другу, жительствующему в Тобольске». Судя по всему, пономаре очень хорошо знал таинственного Теодора де Шарни. Они были близко знакомы с детства. Вот почему именно с этим человеком, кстати, единственным из всех известных ему, кто держал в руках украденную из Либерии книгу, Пономарь обсуждал поиски пропавшей библиотеки. Упрямый Паномарь предпринял не одну, а целый ряд раскопок в Кремле. С позволения главного управителя Москвы, князя Ромодановского, он привлекал к археологическим изысканиям солдат-рекрутов Действовал он столь яростно и упрямо, будто бы знал, где искать, но не нашел. По крайней мере, по официальным сведениям в городском архиве. А там кто его знает? Лично я считаю, что Теодор де Шарни, он же Федор Шаров, был не просто авантюристом, а, как это часто случалось, в ту старинную, беспокойную эпоху, являлся членом какого-нибудь тайного общества и, скорее всего, католической инквизиции, у которой всегда находилось много интересов в московских православных землях. Думаю, этот хитрец ловко водил за носу прямого Конана Осипова руками, его пытаясь достичь каких-то своих собственных неясных целей. Да, впрочем, что с того? Я почти уверен, что Либерию еще во времена Смуты пока поляки сидели в Кремле, откопали из подвалов и растащили грабители. Хорошо, если хоть какая-то часть драгоценных фолиантов пылится теперь в подвалах Ватикана, а иначе сгинула она в огне и воде. Вот тут мы с ним и схватились в споре. Именно тогда мне и пришло впервые в голову податься в историки. Не знаю почему, но я нутром чую. Либерия хранится в Кремле. Обыскать все московские подземелья — это не то, что в собственном холодильнике порыться. Не так это просто. Может быть, годы потребуются. Искать надо. Мария Артемьева. Темная сторона Москвы. Либерия. Читал Юрий Гуржий.